Черный носорог, несмотря на короткие ноги, может бежать со скоростью 55 километров в час. Какой из африканских млекопитающих убивает больше людей, чем любое другое? Гиппопотам. К несчастью, гиппопотамы обожают держаться у заросших по берегам пресных водоемов в тех же местах, что облюбовал для себя человек. Большинство неприятностей происходит либо из-за того, что находящимися под водой гиппопотаму нечаянно заедут по голове веслом, и он решит отомстить, перевернув лодку, либо людям приспичит прогуливаться при луне, в тот самый час, когда гиппопотамы вылезают из воды пожевать травки. «Затоптан испуганным гиппопотамом» — не слишком-то подходящий заголовок для некролога. «Гиппопотамы» — самые крупные представители семейства бегемотовых. Родственники наших свиней, они делятся на два вида — обыкновенные и карликовые. Обыкновенный гиппопотам, он же бегемот, третий по величине наземное млекопитающее после африканского и индийского слонов. Немного найдется тех, у кого хватит глупости напасть на гиппопотама. Гиппопотам — зверь крайне раздражительный, особенно в юные годы. Со львами он расправляется, швыряя их в воду и топя в глубине. Крокодилов перекусывает пополам — а акул вытаскивает на сушу и затаптывает насмерть. При этом гипопотамы строгие вегетарианцы, и вся их агрессивность идет в основном от самообороны. Главная пища — гипопотама трава. Кожа гипопотама весит целую тонну, что составляет 25% массы самого животного. Ее толщина — 4 см, пуля, непробиваемая для большинства видов стрелкового оружия. Сквозь поры кожи у гиппопотама выделяется муслинистая красная жидкость, защищающая его от пересыхания. Именно она породила миф о том, что гиппопотамы потеют кровью. Не позволяйте этой туши себя дурачить. Взрослый гиппопотам без труда обгонит любого из вас. Кроме китов и дельфинов, гиппопотамы — единственные млекопитающие, кто спаривается и рожает под водой. Они могут закрывать ноздри, поджимать уши и оставаться полностью погруженными до пяти минут. У гиппопотамов жутко зловонное дыхание. Когда вам кажется, что гиппопотам зевает, на самом деле он обдувает все вокруг своим халитозом. мол, держитесь от меня подальше. А это весьма полезный совет. Клыки у гиппопотама острые, а челюсти могут запросто перекусить конечность. У гиппопотамов четыре зуба — Их материал слоновая кость. Вставная челюсть Джорджа Вашингтона была частично сделана из таких клыков. Согласно Оксфордской энциклопедии продуктов питания, самая вкусная часть бегемота молочные железы, тушенные в горшочке с травами и специями. При отсутствии таковых сойдут мышцы спины, приготовленные подобным же образом. Где живет большинство тигров? В США. Еще сто лет назад в Индии насчитывалось около 40 тысяч тигров. На сегодняшний день их от 3 тысяч до 4.700. По оценкам некоторых ученых, в природе осталось всего от 5100 до 7500 диких тигров. С другой стороны, считается, что в одном лишь Техасе в неволе содержится 4000 тигров. По мнению Американской ассоциации зоопарков и аквариумов, в США в частных владениях находится до 12 тысяч особей. Так лично у Майка Тайсона целых 4 тигра. Частично такая огромная популяция объясняется американским законодательством. Лишь в 19 штатах запрещено